Да объясните мне, пожалуйста, сказал Степан Аркадьич, что это такое значит. Вчера я был у него по делу сестры и просил решительно ответа. Он не дал мне ответа и сказал, что подумает, а нынче утром я вместо ответа получил приглашение на нынешний вечер графини Лидиванне.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 Как усыновила? Так усыновила. Он теперь не Ландо больше, а граф без зубов. Но дело не в том. А Лидия, я ее очень люблю, у нее голова не на месте, разумеется, накинулась теперь на этого Ландо, и без него ни у нее, ни Альсель Санчо ничего не решается, и поэтому судьба вашей сестры теперь в руках этого Ландо. Иначе графа беззубов.